Глава вторая. Выйдя на улицу, девушка уставилась на гостей. Они тут же подобрались, приосанились и с ожиданием посмотрели на нее. Не поняла, они что, надеются, что их пригласят в гости обоих? Потрясающая наглость. И ладно, Эдвер, он все же хорошо помог Олари, но второй, кажется, Инхин, он-то на что надеется? Из чего вообще к ней прицепился? Ответа на этот вопрос у девушки не нашлось. И, если честно, Она и не желала его знать. Этот парень ей не только не нравился, но и где-то в глубине души вызывал стойкое отторжение, несмотря на свою привлекательность. «Итак, лорды, чем обязана? Простите, но вы сейчас... Вот совсем не вовремя. У меня тут уборка полным ходом, а вы отвлекаете». «Леди Олари, я могу помочь». Мгновенно вышел вперед Инхин и едва ли не ломанулся в дом. Пришлось ей с собой загородить проход. Эдвер остался стоять на месте, усмехаясь. Я тоже мог бы помочь, но вижу, сейчас действительно вам не до нас». Нисколько Олри не сомневалась, что этот мужчина окажется более сообразительным. Но тут скорее свою роль сыграло то, что за время пути он успел немного узнать ее колючий характер. А вот Лавелас только усилил напор, решив, что ему дают полный карт-бланш. «Прекрасно, значит, моя помощь точно придется кстати». И наглец даже попытался отодвинуть девушку в сторону, чтобы попасть в дом. Тут ее нервы сдали. Прожив долгое время с бесцеремонной опекуншей, она всегда ненавидела подобную наглость. Сейчас же ее взбесило то, что к ней ломился абсолютно незнакомый человек, возомнивший о себе не весь что. «Лорд Инхен, вас спустить с лестницы, или вы сами уйдете?» Ей пришлось добавить в голос льда и стали. «Надо же, подействовала!» Он с таким удивлением возрился на хозяйку дома, словно над только что сообщил ему, что лишает его миллиона золотых. «Еще и обида в глазах? Нет уж, не на ту нарвался!» Взгляд девушки стал строже, она даже добавила в него надменности. Парень стушевался. «Что?» Все же уточнил, решив, что ему показалось, или он не так понял ее слова. «У вас еще и со слухом не все в порядке?» «Повторяю, помощь мне не нужна. Видеть кого бы то ни было в своем доме я не желаю. Вы меня отвлекаете от дел, а мне бы хотелось покончить с уборкой как можно быстрее. И делать это я планирую одна, без вашей помощи. К тому же ваша навязчивость меня порядком утомляет и раздражает. Так понятнее...» «Да». Выдавил у себя и, нехотя, развернулся. Не став задерживаться, она быстро вернулась в дом и закрыла дверь, чтобы ни у кого и мысли не возникло бежать следом. Выдохнула. Сквозь щели в закрытых ставнях посматривала за уходом обоих мужчин. Вздох облегчения вырвался сам по себе. «Какие они оба странные!» — произнесла у нее над ухом Изора. «Этот, который помоложе, слишком нетерпелив. Он даже не смог скрыть того, что ему позарез надо попасть в наш дом. А вот второй более сдержан. Он, кажется, заинтересован конкретно тобой. Но и тут, не берусь утверждать, все же на девушку, которая нравится, смотрит немного не так. У этого в глазах отеческий интерес. Ой, что-то я сама малость запуталась. Или тем, что у меня есть, как он считает. Вырвалась непроизвольно, а в следующую секунду она сообразила, что это высказалась как раз ее интуиция. А что у тебя есть такого, что могло бы заинтересовать такого мужчину? Поразились призраки. На это Олри пожала плечами. Понятия не имею. Спросила бы у них, но, сами понимаете, мне вряд ли ответят честно. Начнут заливать о большом и светлом чувстве, а оно мне надо. Изора пытливо глянула на привлекательную хозяйку дома, изучила ее, увидела в ней юную истину леди, поджала губы, покачала головой. Да, обмельчали нынче мужчины. Раньше они могли скрывать свой меркантильный интерес, а сейчас даже не пытаются этого сделать. И что им надо? Вздохнула призрак. Олри же отмахнулась, Я осмотрев фронт работ, тут же постановила. «Пусть их. Мне надо привести в порядок дом. Надеюсь, сейчас проблем с уборкой не возникнет». И глянула на призраков. Еще не отзвучал вопрос, как Тохар метнулся в сторону кухни, пролетел сквозь стену. Раздался скрип, грохот, щелчок. А через мгновение по всему дому словно маленький ураганчик пролетел. Ося от неожиданности вскочил на руки хозяйки, оттуда наблюдая за происходящим. Сама Олри. Стояла с открытым ртом и наблюдала, как в мгновение ока очищается сперва коридор, потом гостиная, кухня и лестница. Все вокруг засияло чистотой. От былого бардака и разрухи не осталось и следа, но это оказалось еще не все. Рассохшаяся мебель, готовая рассыпаться в пыль от старости, резко начала обновляться на глазах. Изора едва ли не с умилением наблюдала за племянником, а вот Олри смотрела на все потрясенно. У них дома, конечно, были очищающие артефакты, Но подобного эффекта она ни разу в жизни не видела и даже не предполагала, что подобное возможно. Но как? Только и выдавила из себя. Бытовые артефакты улучшены модификацией. После проклятия они вышли из строя, а сейчас я заново их перенастроил. Не без гордости поведал Тохар. Теперь тут всегда будет чистота и порядок. Но я о подобном эффекте ни разу не слышала. Почему? Не могла не уточнить. Юный призрак приосанился, но потом резко сдулся и поведал. Я не успел их запатентовать. «Подожди, но как тебе удалось сейчас их перенастроить? Разве призраки это могут?» Удивилась девушка. Эта парочка ей все больше и больше нравилась. С них может получиться отличная команда. «Многие годы практики, но это все, на что мы способны», вздохнул юноша. «Хотя мы продолжаем практиковаться и улучшать свои способности». «Здорово!» Искренне восхитилась девушка, но тут же спохватилась. «Мои вещи, их надо забрать». «Да, не мешало бы, там у тебя настоящее сокровище» подтвердил Ося, заставив хозяйку усмехнуться. Слишком часто за сегодняшний день она слышала это слово. Питомец заметил взгляд женщины, потому скептически выдал. «Для каждого сокровища свои. Для хозяйки это совсем не золото, бриллианты». «А что?» — удивилась призрачная дама. «Скоро узнаете. Важно выдал ящерка». Девушка не вмешивалась, но улыбку скрыть не смогла. А потом и вовсе подхватила звереныша и двинулась к выходу. Под смешки призраков, как заправский шпион, выглянула за дверь, проверяя, ушли ли незваные гости. После чего короткими перебежками добралась до постоялого двора. По пути не забывала осматриваться, чтобы иметь представление, где что находится. Ей ведь жить здесь, значит, необходимо основательно изучить местность, чтобы не путаться и не блуждать, если придется куда-то бежать. Кто знает, зачем она понадобилась мужчинам, их настойчивость стала ее пугать. На постоялом дворе ее уже ждали. Встретила ее недовольная хозяйка, и та явно собиралась сказать какую-то гадость Олре, если судить по неприязненному взгляду и плотно сжатым губам. Но девушка ее опередила. Махнув рукой, заявила: Не трудитесь ничего говорить. Я сейчас соберу вещи и покину вас. Ваши вещи уже собрали. Комнату я сдала, так как желающих у меня много. А вот вам, милочка, стоит подумать о собственной репутации, отправляться к мужчине, не будучи супругой. И столько презрения, что Олре. Нами Капешила, потом разозлилась: Во-первых, какое право вы имели копаться в моих вещах, не помню, чтобы давала такое разрешение. Во-вторых, ваши фантазии не знают границ. Ни к какому мужчине я не отправляюсь, а купила дом. А вот вам маленький совет: если не хотите нарваться на судебные тяжбы, стоит свои фантазии попридержать, а то ведь за клевету на аристократку и заплатить придется. И да, я постараюсь обеспечить вам достойную славу. «Особенно в свете того, что вы без зазрения совести касаетесь чужих вещей, я еще проверю, все ли на месте, и в случае порчи хоть одной вещицы, готовьтесь к проблемам». И нет, оправдываться девушка не подумала, всего лишь констатировала факт. И с каким же удовольствием наблюдала изменение мимики, ставшей не очень приятной женщиной. С хозяйки постояла во дворе на миг слетела спесь. Она удивленно глянула на свою бывшую жиличку, нахмурилась, в очередной раз поджала губы, но говорить больше ничего не стала. Олари вынесли ее вещи, две горничные передали и тут же исчезли. Девушка даже благодарить их не стала, молча забрала сумку и покинула негостеприимный постоялый двор. Спина горела, ей еще долго смотрели вслед. Естественно, ни о каких судах она не помышляла, но поставить на место наглую выскочку просто обязана была. Слишком много она себе позволяет. Будучи простолюдинкой, возомнила себе не весь что. Это ей повезло, что характер у девушки спокойный и покладистый, но и она может доставить проблем, если ее вывести из себя. В данный момент дамочка едва не перешла черту. Домой возвращалась тоже короткими перебежками, постоянно оглядываясь, чтобы не встретиться с излишне настойчивыми поклонниками. Ей повезло. Она без проблем добралась до своего нового жилья, закинула сумку в комнату и пошла смотреть место, которое решила использовать под лавку для своей продукции. Призраки тут же полетели следом. Да, сперва не мешало бы открыть ставни. «Слишком тут темно, а мне хочется побольше света и солнца». Вздохнула Олри и отправилась исполнять задуманное. Сделать это казалось сложно. За долгое время дерево рассохлось и не желало никак открываться. Почему-то на них артефакты призрака не подействовали. С огромным трудом и со скрипом ей все же удалось распахнуть створки. Окна оказались большими. Можно сказать, целая стеклянная стена, и таких было две, сбоку и с выходом на калитку. А вот вторая стена сплошная, Там, по идее, будут стеллажи с готовой продукцией. Во всяком случае, именно так видела девушка свою будущую лавку. Еще не мешало бы продумать сами витрины, чтобы привлекать народ. На миг Олери даже застыла, просчитывая в уме, как и что будет. Но пока стоило начать именно с изготовления своей продукции, потому что, не зная количества, сложно что-то планировать. Порадовал тот факт, что бытовые артефакты и тут хорошо постарались. Но не только это наполнило душу девушки радостью, а то, что стеллажи в будущей лавке уже стояли, не придется их заказывать. И пусть они подбирались подделье, но проще немного вида изменить, чем готовить с нуля. В какой-то момент ее желудок заурчал, требуя еды. Девушка про себя выругалась. Об этом она не подумала, а стоило бы озаботиться продуктами. Вздохнула. Снова работа откладывается. На голодный желудок мало что можно сделать. «Ося, нам надо сходить за продуктами и зайти куда-нибудь перекусить. Позвала питомца, тот с готовностью выскочил из дома и запрыгнул на плечо хозяйки. «Тут недалеко есть чудесная кафешка, там всегда свежая еда и приготовлена вкусно, как раз для тех, кто любит поесть сытно», — отозвалась Изора, вздохнув с сожалением. Потом добавила. «А дальше по улице можно отыскать лавки с мясом, овощами и фруктами, молочной, колбасны. Пока ты ходишь, Тохар отрегулирует остальные бытовые артефакты, чтобы было где хранить еду». «А я бы от сладкого не отказался», — вздохнул малыш. «С обратной стороны кондитерская я слышал там чудесные пирожные, тортики, булочки и крендельки». Мечтательно вздохнул Тохар и тут же поведал, «Как же давно я ничего подобного не пробовал». «Спасибо вам большое», — Тепло поблагодарила девушка, стараясь поскорее уйти, чтобы не травить душу призраков, и отправилась на поиски еды. Долго ходить не пришлось. Запах привел ее в уютное помещение с круглыми столиками и весьма привлекательной обстановкой. Чисто, вкусно пахнет, от обилия всего глаза разбегаются. Устроившись за дальним столиком у окна, стала думать, чего ей больше всего хочется. Тут и молоденькая официантка подошла. «Что желаете, леди? А что вы мне можете предложить? Я ужасно голодна, так что мне бы что посытнее», отозвалась Олри, наблюдая за девушкой. Та широко улыбнулась и тут же предложила на выбор. «Есть блинчики с мясом, мясной рагу, поджарка с овощами, овощи на гриле». «Давайте рагу, блинчики поджарку», — озвучила Олари, с нетерпением ожидая, пока сможет поесть. «И пусть только кто-нибудь скажет, что девушки столько не едят». Официантка кивнула и мгновенно исчезла, не забыв сообщить, что придется несколько минут подождать. Пока тянулось время ожидания, Олари смотрела в окно на проходящих мимо людей и нелюдей. И тут на глаза попался эльф. Да-да, самый настоящий. Высокий, широкоплечий. Его длинные белые волосы так и струились по спине. Да и двигался он так, будто божество снизошло до смертных, судя по его виду и выражению лица, именно таковым себя и считал. Он чинно шествовал по улице, на него многие обращали внимание. Наверняка для народа он словно сам император явился к народу. Олри непроизвольно хихикнула. Интересно, кем он себя возомнил, божеством или все же императором. Сама девушка всегда терпеть не могла таких снобов. Но и оторвать взгляд от ушаства не получалось, чем-то он все же привлекал. Каково же оказалось ее изумление, когда он завернул именно в это место, где сейчас ожидала своей еды Олари? Причем изначально он явно собирался пройти мимо. И что же его сподвигло изменить свое мнение? Вошел, осмотрелся и двинулся к соседнему столику. Устроился с царственным видом. Подошедшая официантка едва не растеклась от взгляда парня. Вблизи он оказался еще прекраснее. Одни только светлые длинные волосы, чего стоили, а яркие изумрудные глаза — В них хотелось смотреть вечность, правильные черты лица, словно вылепленные умелым скульптором, худой, но сплошь состоящий из мышц, что и демонстрировал коротко-безрукавка на голое тело. Широкий разворот плеч, что совсем не свойственно его расе. Признаться, Олри никогда не видела, чтобы мужчины так ходили. Но, кажется, не людям законы не писаны. Наверное, поэтому и было сложно оторваться от этого образчика красоты. «Нравлюсь?» — в чувство ее привел насмешливый тон эльфа. Да я просто пытаюсь сообразить, в этом городе мода другая или некоторым позволено то, что для истинного лорда считалось бы позором, нашлась Олри. Это ты о чем сейчас? В тоне неотчетливая угроза. Но девушка не растерялась, охотно поведала. О твоем наряде ни один аристократ не позволит себе настолько оголиться, это же верхнее уважение к девушкам. И тем не менее сейчас ты с меня глаз не спускала. А если тебя смущает мой внешний вид, почему ты еще с криками не сбежала? Вопрос, в общем-то, логичный, но Олари сложно было чем-то смутить или заставить сомневаться. Вот и сейчас она без зазрения совести сообщила истинную правду. Слишком голодна, и бежать куда-то на голодный желудок совершенно нет желания. Когда поем, может быть, и сбегу. правда, без криков, не люблю такую демонстрацию. И тут эльф расхохотался. Олри с Оси переглянулись. Питомец даже на миг оставил хозяйку, чтобы приблизиться к ушастому и проверить его лоб. С умным видом заключил. «Температуры нет, вроде здоров. Может, сошел с ума?» «Это еще кто?» Смех тут же пропал. Теперь парень разглядывал питомца, склонив голову на бок, а потом перевел взгляд на девушку. «Какая забавная человечка! Я тебя тут раньше не видел?» «Естественно, мы только вчера прибыли». Вместо хозяйки отозвался звереныш. «А тебя не учили, что прежде стоит представиться, а потом уже беседы беседовать? Все же к леди подкатываешь». Воздухом подавились оба, и Олри и блондин. Ося, ты что несешь? зашипела на питомца девушка. Но тот от нее отмахнулся, продолжая сверлить взглядом ушастого. Мое имя Индирель. а Пафос то сколько? Удивилась, что представитель этой надменной и высокомерной расы вообще не зашел до представления себя любимого. Обычно они способны только окатывать презрением, а этот еще и разговаривает. Я Олри, представилась девушка, а моего друга зовут Ося. Интересно имя для фамильяра хмыкнул Ушастый, и не успел никто ничего не сказать, как он добавил: "Тебе весьма подходит". И тут же снова уставился на собеседницу. "Просто Олри". В данный момент и этого достаточно, заявила девушка категорично. Она хоть и знала, что ушастые редко ведут дела с людьми, но раньше времени открывать истины и меродо не собиралась. Какая таинственность! А вы точно леди, а не беглая преступница? Слишком много секретов развели. Сказано вроде с ехидством, но и придраться не к чему. Поэтому Олари сочла более целесообразным сделать вид, что не заметила тон эльфа. А тут и еду принесли. Можно и вовсе не обращать внимания на красавчика рядом. Но все же она расщедрилась на ответ. Секрет всего один, моя родословная. И пока я не горю желанием представляться полностью. У вас все? Я бы перекусила. Индирель не стал докучать. Вместо этого словно погрузился в транс, размышляя о высоком. Во всяком случае, именно такое у него было выражение лица. Но девчонке и ее фамильяру уже было ни до чего, кроме еды. Она и представить не могла, насколько голодна. Попутно размышляла о своей будущей деятельности. Если для духов у нее все было, то для свечи требовался воск и несколько сопутствующих ингредиентов. Сможет ли она отыскать здесь все необходимое? Об этом решила подумать сразу после еды. К тому же она все равно собиралась осмотреть город, а потом ей еще предстояло разузнать, есть ли поблизости деревеньки, в которых занимаются пчеловодством, Воски жизненно необходим. Несколько раз она украдко кидала взгляды на Ушастого. Красив паршивец, при этом сам прекрасно об этом знает, потому и ведет себя так высокомерно. А смотреть на него все же приятно, словно произведением искусства любуешься. И как бы не хотелось девушке задержаться, но дела сами себя не сделают. Поэтому, расплатившись, она покинула уютное заведение, отправившись сперва за продуктами, а уже потом осматривать город. Уже через полчаса Олари и думать забыла об Эльфе, так ее захватило хождение по лавкам. И это еще хорошо, что она успела перекусить, а то бы неизвестно, сколько пришлось тащить продуктов. Ведь известно, что голодный человек скупит даже то, что ему может и не понадобиться. У голода глаза велики, хочется всего и побольше. А вот насытый желудок получалось весьма рационально закупаться. Крупы, сахар, молочные продукты, овощи, мясо, соль, специи – все, что необходимо для быстрого приготовления еды. В одной из лавок ей повезло. Она заметила мед в маленьких деревянных бочонках и не могла не уточнить у продавца. «Не подскажете, где его изготавливают?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — мгновенно напряглась женщина, в скидку. Ее подозрительный взгляд так и прошивал насквозь. «Надеюсь, а воском он мне для дела нужен. Сам мед меня не интересует», — поторопилась заверить, тем самым успокаивая незнакомку. «Так это дядька Хифер привозит». У него в Вельцах это туточки недалече пасека. Тебе к нему надобно, а и договоритесь. Спасибо большое. А душе поблагодарила девушка и поторопилась обратно. Домой пришли с питомцем, нагруженные сумками. Призраки постарались и приготовили холодильный ларь. Олри разгрузила сумки, все расставила по местам и присела на стул, прикрыв глаза. Вроде ничего не делала, а успела устать безумно. Да и время как-то быстро пролетело. Не успела оглянуться, а подкрадывается вечер. И теперь ей необходимо осмотреть дом, чего она до сих пор еще не сделала. Выбрать собственную спальню, ведь до нее она как раз и не дошла. Да и чаю выпить хочется. Они с Оси нашли чудесную кондитерскую, где успели закупить несколько пирожных и одуряющих пахнущих булочек. Как ужин вполне себе сойдет, потому что то, что она ела в кафе, давно переварилось и забылось. «Оси, почему мы с тобой не зашли никуда поужинать? Потому что тебе хотелось посмотреть все и сразу, попутные продукты закупить». «Там уж точно было не до кафе», — ворочливо отозвался питомец. Им пришлось идти на кухню и осматриваться. «К тому же, как я понял, тебя всецело захватила идея наведаться в эту деревеньку. Ты прав, для работы нам точно нужна будет партия воска. На первое время хватит моих запасов, может, тут что-то ищу для переплавки, но потом точно съездим и заключим договор. Вряд ли тут еще кто-то занимается свечами. Во всяком случае, я ничего подобного не видела». «Насколько мы слышали, свечей тут точно никто не изготавливает. Точнее, обычные есть, но они мало пользуются спросом. Ни к чему, если есть бытовые артефакты и магические светильники», тут же поведала Изора. «Чайник уже греется», — отчитался Тохар, прекрасно слышавший разговор хозяйки дома и ее зверя. «Жаль, мы не можем в должной мере общаться с материальным. Не все нам поддается. Еду я не рискнул раскладывать, боясь уронить». «Ничего, может, со временем у вас это станет получаться». Все же с артефактами вы весьма умело обращаетесь. Тепло улыбнулась девушка. «Артефакты – наша вотчина», – заметил юноша. Видя недоумение в глазах хозяйки, пояснил. «Мы изначально привязали себя к ним, уже будучи на пороге смерти. За столько веков, обретя силу, мы смогли не только двигать амулеты, но и поднимать их, ловко управляться с ними. А вот все остальное нам пока недоступно, хотя мы не теряем надежду и все время тренируемся». «Вы молодцы», – прозвучало искренне и от души. «Ося, пошли пить чай и пробовать пирожные. Выглядели они вкусно. Зверь не стал спорить, отправившись вслед за хозяйкой на кухню. Чайник как раз уже закипал. Заварка нашлась в одном из шкафчиков, правда пришлось сперва снять стазис, так как без него, как пояснила вплывшая Изора, все давно бы испортилось, а так сохранилось в лучшем виде. Чай оказался изумительным. Давно Олри такого не пила. Душистый, ароматный, с нотками горчинки и свежести. Необычное сочетание от того и более привлекательное. Перекатывая на языке вкус, девушка едва не подскочила от озарившей ее идеи. Ося глянул на хозяйку недоуменно вопросительно, и она с охотой поведала, что пришло ей в голову. «Ося, я хочу создать необычный аромат. Добавить небольшую перчинку, не горчинку, чтобы не утяжелять запах, а именно легкую перчинку, сочетать несочетаемое, вот как в этом чае». «Надо будет только правильно подобрать компоненты, а потом придумать, от чего может спасти данный аромат». «В каком смысле спасти?» — удивились призраки в один голос. «Понимаете, я не просто парфюмер. Моя семья издавна занималась лечебной парфюмерией, если так можно выразиться. С помощью духов и свечей мы могли избавить от любой напасти. От кошмаров, от порчи, от затяжной болезни, если она не смертельная, от депрессии. Помогали поднять настроение, призвать вдохновение». Спасали от скуки и тоски лечили разбитые сердца. Даже от простуды есть специальные ароматы, но это больше в свечах. Зажёшь такую, подышишь ароматом, легкие очистятся и болезнь отступит. Но для этого необходимо тонко чувствовать грань отдушки и масел, чтобы не переборщить или не доложить, потому что эффект может оказаться кардинально противоположным. «Как интересно! Я о таком слышала, но сама никогда не сталкивалась». Протянула Изора, из с уважением поглядывая на новую хозяйку уже не проклятого дома. «Теперь вам выпала возможность не только все увидеть, но и принять участие в приготовлении новых ароматов», — улыбнулась девушка и не смогла сдержать зевок. Усталость давала о себе знать. Все же день у нее выдался на редкость насыщенный, и теперь не мешало бы отдохнуть. «Вы мне покажете, где моя комната? Боюсь, сама я сходу не найду, и ноги с трудом передвигаются», — попросила и едва встала. А ведь хотела еще дома смотреть. Но, видимо, придется отложить на завтра. Вряд ли я сегодня в состоянии это сделать. Ей вообще хотелось прямо тут прикорнуть, так как глаза стали закрываться. А ведь она еще хотела принять душ, о котором совершенно забыла поинтересоваться. Но призрак словно и сама поняла, о чем думала девушка, потому с готовностью поплыла вперед, не замедлив сообщить. «Ванная в комнате, но советую все же душ, иначе ты просто уснешь в теплой воде». Олри признала правоту призрачной женщины, но вслух отвечать не стала, ее хватило только на кивок. На второй этаж с трудом поднялась, ноги стали словно ватные, отказываясь идти. Но она упорно преодолела путь, дошла до двери, возле которой застыла Изора, распахнула ее и потрясенно ахнула. Тут было красиво, уютно, словно покой маленькой принцессы. И да, именно покой, потому что вошла Олари сперва в небольшую гостиную, где на полу мягкий ковер пастельного цвета, мебель, хоть и немного затертая в тон, даже шторы сочетались с цветовой гаммой. Спальня радовала широкой кроватью и нежно-голубым убранством. Но сейчас девушку больше волновала ванная, хотелось поскорее смыть себя пыль целого дня и забраться в кровать, чем она незамедлительно и занялась. А более детально рассмотреть доставшийся ей при покупке дом она сможет и завтра. Душ ненамного взбодрил. Но бодрости хватило как раз для того, чтобы закинуть уже не совсем свежую одежду в стирку, благо артефакты и для этого имелись, и дойти до кровати. А там еще при подлете к подушке она уже спала и даже не слышала, как не под бок юркнул ее питомец. А утром оба встали выспавшиеся, с отличным настроением и готовы к свершениям, о чем и уведомила Олри своего питомца. «И что такого ты станешь совершать?» — ехидно уточнил звереныш, хитро поглядывая на хозяйку. Мы с тобой сейчас отправимся сперва осматривать дом, а потом в лабораторию и будем готовить первые духи. Начнем с них. Для свечей у меня немного воска есть, на первое время хватит, а потом придется поискать, где еще достать в городе. Если не найдем, отправимся в деревеньку к тому дядьке. Но не сейчас. У меня магия так и просится на свободу, значит, лаборатория. Заявила категорично и, спрыгнув с кровати умчалась в душ. Но сразу попасть куда хотела не получилось. Для начала стоило подкрепиться потому немного времени ушло на нехитрый завтрак. Призраки, услышав намерения хозяйки, уже едва не подлетали к потолку. Им тоже не терпелось взяться за работу. Наконец, время пришло. Ну что ж, начнем с осмотра. Что на первом этаже? Деловито поинтересовалась новая хозяйка дома. и зора с радостью полетела впереди, показывая и рассказывая. Столовую и колдовую ты уже видела. Коридор ведет в лавку, огибает ее и выходит в крыло для слуг. Там четыре комнаты, В каждый шкаф, кровать, тумбочка и стол. Эх, раньше тут стояло по две кровати, потому что слуг было много. С нотками ностальгии протянула призрачная женщина. Потом часть убрали уже новые хозяева, так как им такого количества слуг не требовалось. «А душевая у них одна на четыре комнаты?» — задумалась Олари. «Ну да, зачем им больше? Слуги работать должны, а не мыться день напролет». «Логично», — согласилась девушка. «Идем дальше. На первом этаже еще что-то есть?» «А как же? Черный ход, через который ты входила, а рядом с ним лестница. сделана на всякий случай. Мало ли придется украдкой сбежать, чтобы никто не заметил. И, кстати, под лестницей еще одна кладовая, но она пустая. В эту часть дома почти никто никогда не ходил». «Я поняла. Получается, тут мы все осмотрели. Теперь второй этаж?» — усмехнулась леди Холдер. Призраки синхронно кивнули. Чтобы не обходить вокруг, поднялись как раз по черной лестнице. Она намного уже основной, да и ступеньки не мешала бы подправить, а то сильно, но зато не грозились развалиться под ногами. «Красивая дверь!» — восхитилась Олари, стоило им оказаться на втором этаже и упереться в массивную двустворчатую дверь с резьбой и рунами. За ней библиотека. Правда, книги ушлы, и недобросовестные жильцы успели растащить. Там мало что осталось, с сожалением отозвалась и Зора, и тут закатила мечтательно глаза. «А какие раньше были редкие тома, и по черной магии, и по заклятиям, а травники какие, настоящие ведьминские, каких давно уже никто не видел. Но, увы, мы не усмотрели, украли Иродэ». Леди Холден покивала, заходить внутрь не стала, решив отложить на потом. Все равно и пока не до чтения. А то, что необходимо, у нее всегда с собой. Потому они двинулись по коридору. «Здесь две комнаты для гостей, на всякий случай, вдруг кто появится». Выдала призрак, распахнув сперва одну дверь, потом вторую. Обе комнаты практически ничем не отличались. Широкая кровать, пара кресел, круглый стол и несколько стульев. Разница только в оформлении. Одна была в болотном тоне, вторая нежно-розовая. От нее Олари сразу отошла, потому как терпеть не могла этот цвет. Дальше шли ее покои, потом лестница. Больше на этаже ничего не обнаружилось. Застыв около лестницы, девушка еще раз осмотрелась. Увиденное ей понравилось, она даже не сдержала улыбку. «Как же мне повезло с таким приобретением», — вздохнула счастливо. И тут же стала серьезной. «А теперь нам пора за работу. Духи сами себя не изготовят, свечи сами себя не сварят». Подхватив свой чемоданчик, спрятанный в сумку, все домочадцы попали в святая святых. Но сразу приступить к делу не получилось. Девушка достала свои записи и решила немного напомнить себе, с чего стоит начинать и какая последовательность действий. Она ведь долгое время не занималась ничем подобным, хотя опекунша и настаивала, чтобы ее знания не пропали. Олри категорически отказалась, прекрасно понимая, алчная мироза все деньги за проданный товар заберет себе, самой подопечной ничего не достанется. Потому и отказалась помогать ей в собственном обогащении. Потому сейчас, достав свои записи, изучала последовательность действий. Читала вслух, чтобы в случае чего ей могли еще что-то посоветовать или дополнить. Начните с выбора эфирных масел. Вы можете использовать одно масло или создать свою собственную смесь. Некоторые популярные эфирные масла для использования в парфюмерии включают лаванду, розу, жасмин, карит. Местная смесь на основе предполагаемого лимона, лайма и меда. Пион и сандаловое дерево. Помните о базовой, средней и верхней нотах, которых вы хотите достичь. Сюда еще можно добавить совсем немного горчинки, тогда аромат полностью раскроется и для каждого он станет индивидуальным подсказала Изора. Олари кивнула и продолжила чтение. «Отмерьте маслоноситель в стеклянную бутылку с помощью воронки. Добавляйте эфирные масла по несколько капель за раз. Возможно, вы захотите поэкспериментировать с различными количествами и комбинациями масел, пока не найдете аромат, который вам больше всего нравится. Не стоит забывать и о магии, она — самый лучший закрепитель и основа для стойкости, а это уже Тохар подсказал». И снова Олари согласилась — потому что и сама намеревалась так сделать. Добавьте чайную ложку спиртового раствора и осторожно встряхните бутылку, чтобы смешать ингредиенты. Понюхайте духи, чтобы узнать, нравится ли вам аромат. Если вы хотите более сильный аромат, добавьте еще немного эфирного масла. Дайте настояться несколько часов, после чего можно добавить щепотку магии. Если духи со смыслом, то самое время включать начинку. «Закройте флаконы и храните в прохладном темном месте не менее недели, чтобы аромат созрел и смешался». «Хозяйка!» — воскликнул Ося, глядя на девушку широко распахнутыми глазами. Она звонко засмеялась, погладила питомца и с видом заговорщика сообщила. «Нам не надо ждать неделю. Мы всего лишь ускорим процесс с помощью артефакта, который когда-то разработал мой дед, признанный парфюмер Его Величества. С помощью артефакта настой духов сокращается в десять раз». А если к этому добавить еще и силу, то выйдет значительно быстрее». «А, я понял». С умным видом кивнул звереныш. И тут же заглянув в тетрадку от девушки, ткнул лапой в написанное. «Там у тебя еще что-то есть». «Есть, но это так. Предложение». Отмахнулась будущая парфюмер и все же зачитала. «Если вы предпочитаете духи на спиртовой основе, вы также можете добавить больше спиртового настоя и уменьшить количество масла носителя». Вы также можете добавить небольшое количество дистиллированной воды, чтобы создать более легкий освежающий аромат. Дистиллированная вода является отличным ингредиентом для использования при осветлении аромата, потому что она полностью чиста и не содержит минералов или примесей, которые могут изменить аромат парфюма. Это означает, что это не повлияет на качество ингредиентов аромата и не изменит аромат парфюма или его общую эффективность. Но не стоит забывать и о магических добавках, их необходимо добавить в самом конце, чтобы повысить эффективность. Хм, это и так было понятно. С умным видом заметил Ося. И тут же потер лапки. «Начнем?» «Начнем», — согласилась Олри. Для начала она приготовила себе рабочее место, выложила на стол из своего чемоданчика необходимые инструменты, выставила масла, весы, небольшие емкости. Не забыла и о посуде, в которой станет смешивать различные ароматы. Нашлись у нее и травы для усиления запаха, несколько настоек с для магической начинки, и работа началась. Смешать, растолочь, добавить, процедить, влить силу, прошептать заклинания. Даже призраки не остались безучастные. Изора помогала по мере сил, волной воздуха подвигала необходимые ингредиенты, в несколько флаконов добавила свою магию. Да, у нее она сохранилась, как у ее сына. Тохар клеил наклейки, чтобы не перепутать, какие духи с каким эффектом, а подписывал, ося, ага, лапками, чем удивил не только собственную хозяйку, но и призраков. В несколько ароматов добавили травы из запасов бывших хозяев дома, воспользовались их маслами, очень уж интересный и привлекательный аромат там был. К тому же магически выведенный, на него весьма удачно ложились добавки олари, которые сама она называла лечебной начинкой. Как итог, у нее получилось порядка десятка флаконов с эффектом усиления интереса, и нет, это не приворот. Как правило, духи нужны только для того, чтобы раскрыть интерес пары, если он имеется изначально. Если его нет, то и духи не помогут. Для чего они вообще нужны? Тут все просто. Некоторые бывают слишком робкими, чтобы принять свой интерес и уж тем более признаться в нем. А с таким ароматом им станет в разы проще донести свои чувства до избранника или избранницы. Правда, Изора пыталась предложить добавить щепотку приворота, но Олри категорически отказалась, не желая туманить чужой разум. В конце концов, покупатели на такой аромат не всегда могут оказаться добросовестными. Малейший перебор и мозги расплавятся у того, на кого будет направлен приворот, а такого эффекта девчонка попросту не признавала, не терпела насилия над личностью. Так, значит, пишем, что это духи выявления интереса, деловито заметил Оси, подписывая этикетку. И пусть звучало не очень красиво, зато не позволяло запутаться со сложными названиями. Сколько же у тебя еще талантов, о которых я не знаю, удивилась девушка на миг, отвлекаясь от работы. Много? Думаю, со временем ты обо всех узнаешь, заметил питомец, хитро сверкнув глазами. Работали долго, каждый хотел внести свой вклад в производство, но в какой-то момент Изора решительно заявила. Все, стоп. Ладно, мы, нам не надо питаться, но живым необходима еда, чтобы восполнить силы. Так что делаем перерыв. Мы и так отлично поработали. Вон какую партию духов сделали. Да, и теперь необходимо создать витрину, чтобы сразу в глаза бросалось, мечтательно заявил Тохар. «Надо будет поискать в кладовых, где-то у нас должны были сохраниться стенды, на которые мы когда-то выставляли свои зелья в витрину. Они должны подойти», — задумчиво протянула Изора. И теперь все подскочили, собираясь идти искать необходимое, но призрачная женщина мгновенно уперла руки в бока и заявила, «Но сперва обед, или, судя по времени, уже скорее ужин». Олри и хотела бы поспорить, но не стала, потому что и сама ощутила головокружение от голода и слабость. Слишком много сил потратила на создание своих шедевров. Пришлось идти на кухню и готовить, не забывая при этом вздыхать. Ты чего? – не понял хозяйку питомец. Та охотно поделилась своими мыслями. У нас целый день ушел только на духи, а ведь я хотел еще и свечи сделать, но с ними работы намного больше. К тому же мало подручных элементов для украшения особенного запаха. Нам бы цветов каких, веточек или даже красивых камушков, которые бы шикарно смотрелись в воске. Олри вздохнула на вспомнив те шедевры, которые когда-то делала мама. Она использовала любую емкость, даже бокалы, потерявшие пары. Одинокий бокал на стол не выставишь, а выкидывать жалко. Вот они пригодились, как формы для свечей. Как правило, продавались молодым. Заложена в ней функция была обычно на удачу в жизни и на счастье молодых. Изредка мама добавляла магию света, чтобы у пары поскорее родился ребенок. Сама Олари на такую не способна. Ее максимум — удача в делах и счастье. А вот с плодородием у девушки были проблемы, так как она не обладала ни нужными навыками, не соответствующей силой. Но расстраиваться не спешила. Если все сделать по уму, то молодая пара и сама справится с такой задачей. «Ну и о чем ты еще задумалась? У тебя такое выражение лица, словно ты как минимум собираешься спасать мир». Выдал питомец, заставив девушку призраков хихикнуть. «Нет, мир, надеюсь, спасать не придется, он и без нас неплохо существует. Меня занимает другая проблема». Вчетвером мы мало что успеем, учитывая, что уважаемым призракам не все доступно. Поэтому нам нужна помощница. И нет, не в лаборатории, а хотя бы на кухне, чтобы не отвлекаться еще и на бытовые вопросы. Сама я просто не смогу совмещать и готовку, и работу. Хорошо, хоть с уборкой справляются артефакты. Это значительно облегчает нам жизнь. Вот только вряд ли кто пожелает идти кухаркой в дом с привидениями. Осознал проблему звереныш, повторив ранее сказанные слова. Девушка кивнула. Потому нам придется искать кого-то, кто не боится призраков, потому что расставаться с ними в мои планы точно не входит. Ну а если не получится никого найти, придется как-то справляться самой». За разговорами она не забывала резать, крошить, перчить, солить. Ей повезло, что кухня оборудована по последнему слову техники. Жарочный шкаф, магическая плита, способная приготовить за несколько минут то, что должно тушиться или жариться как минимум полчаса. От запаха, витающего в кухне, желудок завязывался узлом. Она готова была даже в сыром виде все употребить, лишь бы не ждать лишнюю минуту. К ее радости все было готово. С удовольствием, поужинав, поднялась, вымыла посуду и, подхватив питомца, уже направилась в сторону кладовой, но в дверь постучали. Непроизвольно скривилась: и кого там нелегкое принесла? А может, сделаем вид, что никого нет дома? предложил Ося, и Улри уже хотела согласиться, но стук стал более требовательным. Пришлось идти открывать, вдруг действительно что-то срочное хотя сама девушка и предположить не могла, кому понадобилось. Она ведь и знала-то из этого города всего одного человека, не считая второго излишне настойчивого. Дверь распахнула, забыв проверить, кто стоит с той стороны. И уже через минуту пожалела, что вообще пошла открывать. Инхин воспользовался минутной слабостью хозяйки дома и тут же юркнул внутрь, подвинув девушку. Устроился в гостиной в кресле, любезно махнув рукой и приглашая Олри присоединиться. От подобной наглости она опешила. «А ты не оборзел часом? Я не помню, чтобы приглашала тебя в дом», — процедила хозяйка дома. «Я сам себя пригласил. Нам надо поговорить». Смешливость мгновенно пропала. Теперь на девушку смотрел самый настоящий матерый хищник. «И о чем же ты желаешь разговаривать?» — поинтересовалась Олари, устраиваясь в соседнем кресле. «Тут и призраки появились, не понимающие, почему их новая жиличка не идет в кладовую. Заметив нежданного гостя, нахмурились, а вот он вздрогнул». Всего на миг растерял свою уверенность, но тут же смог взять себя в руки. «Где оно?» — вопрос задан жестко, властно и подразумевал подчинение. «Кто?» — не поняла девушка. На лице растерянность пополам с недоумением. Она действительно не понимала, о чем у нее спрашивают. «Никто, а что? Зелье бессмертия!» Процедил гость, заставив Олри самым неприличным образом открыть рот. «Что, прости?» В первое мгновение она решила, что ошиблась. Вон даже призраки захихикали. Не строй себя, дуру! рявкнул парень. Я прекрасно знаю, что твой отец смог доработать эликсир, созданный твоим дедом. Как думаешь, за что пострадали твои родные? Да-да, именно за это, и мира дура, так и не смогла ничего выяснить. Не так уж своего друга и его жену ценил твой отец, раз не стал посвящать в тайны своего рода и собственные изобретения. А ведь меня уверяли, что он многим делится с тем, кто считался лорду Холдеру, едва ли не братом. При чем тут вообще она? Мой отец дружил с ее супругом, а не с Мирозой. Непроизвольно вырвалась у хозяйки дома. И у него не было секретов от друга. И если бы папа изобрел такой эликсир, он бы первым делом поделился с товарищем. При упоминании родителей глаза защипало. Так происходило каждый раз, стоило их вспомнить. Но ей пришлось несколько раз моргнуть, чтобы ни одна слезинка не пролилась. Не хватало показывать свою слабость перед тем, кто ее не оценит. Олари смотрела на Инхина и пыталась сообразить, о чем он говорит. И ведь не обвинишь его в слабоумии, потому что он точно уверен в своей правоте. Слишком решительно настроен. Парень тоже впился взглядом в хозяйку дома. Видимо, увиденное не порадовало. До него вдруг дошло. Она понятия не имеет, о чем у нее спрашивают. Может ли так быть, что ее отец не успел ничего сообщить дочери? Скорее всего, так и было. Эта дрянь-мироза слишком поторопилась тогда с устранением семьи Холдеров. И сама ничего не разведала и не дала возможности супругам-парфюмерам передать секреты дочери. Инхин готов был сам лично придушить алчную женщину, из-за которой сейчас все может сорваться. «Тебе ведь отец оставил наследство? Там должен быть эликсир», — заявил категорично. «Ничего он мне не оставил, а если что и было, все успела захапать моя пекунша, бросила зло Олри, — и тут же похолодела от ужаса. «Если этот тип сообщит Миразе, где она находится, все пропало, за ней явятся и заберут». «И что делать? Снова бежать?» Пока она размышляла, гость встал и словно хозяин начал осматриваться, а потом и вовсе отправился шастать по дому. Это разозлило девушку. «Ты что себе позволяешь? Я сейчас же вызову жандармов!» Произнесла с угрозой. «Пошел вон! Я не желаю видеть тебя в своем доме!» Рывок. Инхин попытался схватить девчонку, но тут на помощь пришли сразу оба призрака. Они нашли силы, оттолкнули парня а потом еще и пролетели сквозь него, заставив того застыть. Этого хватило, чтобы вытолкнуть непрошенного гостя наружу и захлопнуть дверь. Только тут вырвался вздох облегчения. Но в следующее мгновении они услышали рык. «Я все равно доберусь и до тебя, и до эликсира». «Нет у меня его, идиот!» — рявкнула девушка, прекрасно зная, что ее услышит. «Да и сам должен понимать, что такого не существует». Рабочее настроение пропало. Она снова упала в кресло, на миг прикрывая глаза и тут же в памяти всплыл тот самый флакон, который они с Осей нашли в тайном ходе. Может ли так случиться, что это именно то, что ищет этот гаденыш? Но если так, то откуда оно там взялось? Вряд ли отец лично явился сюда, чтобы спрятать опасное зелье. Да и не смог бы он попасть в тайный ход, потому что проклятие бы не позволило. Тогда что они нашли? Но самый главный вопрос в другом. Почему найденное зелье откликается схожестью с ее кулоном? Какая между ними связь? И где ей искать ответы? К тому же теперь надо сообразить, что ей делать. Учитывая происходящее, этот инхин точно не отступится. Получается, девушке опасно даже на улицу выходить. Она готова была застонать от ужаса. «Хватит тебя накручивать, лучше займись делом», — рявкнул на духом ося. «Каким делом?» — вышло жалко. Она и сама скривилась от того, как это прозвучало. «Нам кладову осматривать, а потом лавку готовить. Забыла? Или из-за страха решила закрыться в доме и прятаться? Надолго тебя хватит?» Питомец выговаривал хозяйке в надежде встряхнуть ее, и ему это удалось. Она подобралась вся, глубоко вздохнула, резко выдохнула и решительно поднялась. «Ты прав. Нечего мне прятаться непонятно от кого. В следующий раз я знаю, чем его встретить. Как я о собственной магии забыла? Стресс, наверное. Но больше я такой ошибки не допущу. Вот такая хозяйка Оси больше нравилась. А то, понимаешь, разнюнилась, испугалась, стала напоминать мышь дрожащую». Зато теперь все в порядке. Да и Ося теперь знал, как не дать Олре в обиду. Кладовая напоминала склад. Кое-что оказалось безвозвратно потеряно, так как сломалось и восстановлению не подлежало. Но нашлось и полезное: Несколько красивых стеллажей, которые требовали покраски, так как за многие годы изрядно поистрепались. Эта девушка вынесла и сразу сгрузила на полу в будущей лавке. Вернувшись в кладовую, обнаружила много посуды. На ее удивление Изора поведала. «Ты ведь сама знаешь». Если сервис не полный, то его на стол уже не выставляют, а выбрасывать жалко. Вот все сюда и сгружалось. «Так это потрясающе!» — воскликнула девушка. «Кое-что мы сможем употребить под свечи. Будет выглядеть изумительно». Она бережно перенесла то, что могло пригодиться в лабораторию. У нее даже мысли появились, что и как сделать. Дело за малым — отыскать начинку, что можно использовать для красоты. Провозились до самой ночи, но результат того стоил. «Завтра пройдусь по лавкам и поищу краску. Думаю, за день мы сможем все приготовить. Заодно свечей сварю, чтобы расширить ассортимент. И уже через пару-тройку дней можно открываться», — решительно заявила Олри. У нее аж горело внутри от предвкушения. «Думаешь, управишься за три дня?» С сомнением протянула Изора. «Я очень постараюсь», — пообещала скорее себе, чем призракам. Неприятный гость был забыт. Теперь ее энтузиазм ушел на другое, напрочь перебив страх от посещения Инхина. И спать она ложилась с предвкушением. Теперь ее будущее уже не казалось таким мрачным. Она точно найдет себя в новой для нее жизни, без надзора опекунши. А вот утром к ней внезапно пожаловал Эдвер. Как всегда, чинный и благородный. Он не ломился в дом, а на крыльце поинтересовался делами, как устроилась, чем занята. Предложил прогулку по городу. Немного подумав, Олри согласилась, но сразу обозначила маршрут прогулки. Мне необходимо попасть в лавку с красками, а еще неплохо было бы отыскать старьевщика. Вы знаете, где такие находятся? Вы еще и художник? Усмехнулся гость. Только спустя мгновение до девушки дошло, что он имел в виду. Она засмеялась и мотнула головой. Нет, не художник, а краски нужны не для рисования, нужно стеллажи покрасить и обновить. А, понятливо протянул мужчина и сделал приглашающий жест. «Знаю одну такую, видел недавно, когда мимо проходил. Это здесь же, на Книжной улице, только в самом конце. А зачем вам старьёвщик? Хочу поискать емкости для свечей, потому что покупать новое нерационально. Придётся цену завышать, а это в мои планы точно не входит». «Как хорошо вы всё продумали», — похвалил мужчина свою спутницу. Но ей показалось, вышло у него машинально. Сам он в данный момент находился где-то в другой реальности, думая слишком сложную думу. Осей не подумала оставлять хозяйку. Он же вынес кошелек и запрыгнул на плечо. Так и пошли. По пути Эдвер то и дело кидал взгляды на свою спутницу, пока она не удержалась от вопроса. «Вы на меня так смотрите? Что-то хотите спросить?» «Вы печально. Устали за эти дни?» «Да и взгляд у вас настороженный. Что-то случилось?» Голос участливый, располагающий, видимо, на него Олри и купилась. Сама не заметила, как рассказала о посещениях того наглого типа, о его нелепых требованиях, и в конце добавила. Я не понимаю, с чего он вообще решил, что это зелье может быть у меня. Это ведь легенда. И если бы папа и смог что-то изобрести, он бы сразу поторопился поделиться таким открытием и запатентовать его, как и все новые ароматы, выходящие из-под его руки. Но ничего подобного и в помине не было. Значит, кто-то решил его так подставить. Другого варианта у меня нет. И если этот инхин прав, то папа кому-то очень сильно мешал. Оттого его с мамой и убили, а для оправдания убийства придумали сказку о каком-то мифическом эликсире бессмертия. Девушка говорила уверенно, с жаром, потому не сразу сообразила, как всего на мгновение исказилось лицо ее спутника. Зато ося подмечал каждую деталь, хотя и делал вид, будто задремал. «Вы действительно считаете, что это миф?» «Как бы, между прочим, уточнил Эдвер», — стоило девушке замолчать. «Естественно. Но сами подумайте, любой парфюмер в первую очередь испытывает свои шедевры на себе» тут в любом бы случае отец не удержался и попробовал то, что у него получилось. Вот тут как раз и появляется два, скажем так, опровержения. Первое, самое главное, папа не зелевар. Он бы просто не смог ничего сварить, так как это не его профиль. Его магия заточена была совсем под другое. А во-вторых, попробую отец этот эликсир, как думаете, смог бы его кто-то так легко убить? Я сомневаюсь. Ведь, по легенде, принявший подобный напиток становится абсолютно бессмертным. Его невозможно не отравить, не зарезать, вообще ничего нельзя сделать, чтобы лишить жизни. Значит, возвращаемся к тому, с чего начали. Все это вымысел кому-то очень выгодный. Вы правы, это действительно похоже на правду. Сквозь зубы согласился Эдвер и тут же излишне эмоционально поведал: А вот и нужная вам лавка. Старьевщик дальше по улице в самом закутке. Я же вынужден откланяться. Прошу прощения, вспомнил, что у меня не, кстати, образовались дела. Конечно, легко согласилась Олри, Благодарю, что проводили. Эдвер слишком быстро сбежал, а девушка, глядя ему вслед, только усмехнулась. Не будучи дурой, она и сама прекрасно поняла, что от нее надо было этому типу. Пусть сразу он и вызвал приятные эмоции, то сейчас она подмечала любые детали. И они говорили совсем не в пользу нового знакомого: Эх, ося, попадется нам хоть один достойный мужчина, которому нужна буду я сама, а не то, что у меня якобы есть. К сожалению, вздохнула Олри и решительно шагнула в лавку и уже через несколько минут она напрочь выкинула из головы мысли о мужчинах. Сейчас перед ней самое настоящее царство не только красок, но и всякого рода украшений, естественно, не ювелирных. А еще тут нашлись дешевенькие свечи, которые девушка тоже скупила в большом объеме, чтобы потом пустить их на переварку. Это намного лучше, чем заморачиваться с воском самой. Слишком много с ним мороки. Даже отец предпочитал покупать уже готовый. Правда, он когда-то пользовался услугами одного известного фермера, пасека которого славилась своими медоносами. А вот сот как раз и снимался воск, который сразу уходил лорду Холдеру. У Олари не было возможности заключить договор о сотрудничестве, потому что после смерти родителей фермер вдруг куда-то съехал, его больше никто не видел. Но зато теперь она узнала адрес другого пасечника. И когда закончатся дешевенькие свечи, она наведается в ту деревеньку и пообщается с пасечником. Целых два часа они соси выбирали, прикидывали, покупали ушли нагруженные настолько, что ничего вокруг себя не видели. К старевщику было решено наведаться немного позже. Сейчас в любом случае она бы не смогла ничего унести. Тут хотя бы это доставить без потерь. Неудивительно, что в какой-то момент сама не заметила, как перед ней возникла преграда. И все покупки наверняка бы рассыпались, не окажись добрый и порядочный тип перед ней. Он успел подхватить вещи, а они зависли в воздухе. Тут девушка едва не икнула. «Эльф? Серьезно?» «Знаешь, «Не заметь я твоего состояния, решил бы, что ты меня преследуешь. Но я и сам не знал, что буду сегодня здесь, так что тебе куда идти?» И Олари могла бы возмутиться, встать в стойку, но решила вдруг принять помощь. К тому же сейчас ей сложно с таким количеством покупок. Так почему бы не принять помощь? Шли молча. Олари изредка поглядывала на эльфа. Он сам ни разу не посмотрел на девушку. Так и дошли до нужного дома. Заходить Индирель не стал. Легкий пас рукой. Все коробки полетели к крыльцу. «Спасибо», — от души поблагодарила Олри. Вместо ответа тот махнул рукой и двинулся дальше. Девушка покачала головой, усмехнулась, не могла не признать высокомерность представителя данной расы, но еще больше ее удивила его помощь. Эти высокородные никогда не станут связываться с людьми, а тут безвозмездно помогли. «Да ладно тебе, не заморачивайся!» Или успела влюбиться, не сдержался от подколки ося. «Вот же ехидное создание!» «Когда бы я успела?» — вполне искренне удивилась Олари и с трудом не покраснела под взглядом своего питомца. Даже ему она не пожелала признаваться, что этот ушастый успел-таки что-то затронуть в ее душе. И нет, это не влюбленность, но определенный интерес присутствует. «Ну-ну», — только и бросил звереныш, но больше хозяйку поддевать не стал. А потом им всем стало не до эльфа. Оставив покупки, они решили сразу же двинуться обратно, чтобы закончить с покупками а уже потом засесть за работу. Как и говорил Эдвер, лавка старьевщика оказалась в каком-то закутке. Запахи тут такие, что заставили кривиться, но Олри и Ося стойко пытались их игнорировать. Вошли в небольшое помещение, на котором и вывеска покосилась. Даже надпись разобрать не представлялось возможным, но внутри на удивление оказалось чисто, да и пахло весьма приятно. К ним тут же вышел мужчина лет пятидесяти. Опрятная одежда, небольшая аккуратно подстриженная бородка, сам вид располагающий. Приветствую, леди. Что такую очаровательную девушку привело в мою скромную лавку? Голос у него тоже приятный. Ищу емкости под свечи, стаканы, фужеры, флаконы. Все, что я могла бы использовать под заливку, не стала скрывать девушка. Мужчина кивнул и поманил за собой. За шторкой в небольшой комнатушке располагалась как раз посуда. Чего тут только не было. Некоторые детали — настоящее произведение искусства. Нашлись даже тарелки пиалы из настоящего тончайшего фарфора. Естественно, в одиночных вариантах. О том, чтобы собрать целый сервис, не могло быть и речи, поэтому Олри только с удовольствием полюбовалась, а потом перешла к насущному. Ей любезно предоставили короб, куда она складывала будущие покупки. И так как девушка слишком увлеклась и набрала аж четыре короба, то сама она их точно бы не донесла. Потому мужчина кликнул помощника. Парнишка, наверняка не старше самой Леди Холден, тут же активировал платформу, сгрузил на нее ящики, Подождал, пока девушка расплатится, после чего они покинули лавку, не забыв от души поблагодарить хозяина. Все покупки долетели в целости и сохранности. Кинув мальчишке мелкую монетку, Олари отнесла коробки в дом, а потом и в лабораторию. А там с любовью вынимала каждую единицу, ставила на стол и предвкушала, что из этого будет. Ну что, начнем? От предвкушения даже руки потерла. Ее помощники синхронно кивнули. У них закипела работа. Даже призраки помогали в меру сил и возможностей. На сегодня были запланированы только свечи. Пока купленные в лавке дешевенькие будущие заготовки ждали своей очереди, Олри использовала свой воск, который успела прихватить с собой, его и поставила вариться. Сама вытащила из сундучка то, что у нее было при себе, а именно несколько ярких лоскутков, из которых она скрутила подобие розочек, несколько необычных фигурок, достала веточки ярких растений, что когда-то выращивала в теплице мама. От них всегда шел потрясающий запах. Нашлись засушенные цветы, стебли лечебной травки, которые девушка аккуратно надрезала на лоскутки и красиво распределила, создавая причудливую форму. Расплавленный воск осторожно начала переливать в выставленные емкости, но сразу заполнять не стала. Налив треть, на каждую емкость уложила отдельный элемент приготовленного украшения, затем продолжила заливку, распределив украшение таким образом, чтобы оно отлично просматривалось. Только создав основу, началась кропотливая работа по магической добавке. Олри смотрела на свечу, и в ее голове само собой возникало то, чем должна обладать именно эта красавица. Ося тут же лепила этикетку с надписью, только однажды он уточнил: Думаешь, стоит делать разные отпорчи из глаза? Разве это не одно и то же? Нет, осень, это разные вещи. С глаз, может быть, неумышленным, от зависти, от преизбытка эмоций, а вот порча осознанное причинение вреда конкретной личности потому и борьба с ними должна быть разной. В первом случае я добавила очищающую магию, а во втором, помимо очищения, еще и лечебная сила против темной магии. «Я понял. Хорошо, продолжаем», — согласился питомец. Теперь дело дошло до форм имеющихся у Олари. На дно выложила сложенную из ленточки фигурку, поверх залила воском. Теперь самое сложное — пропитать маслом тонкую веревочку и закрепить магию в готовых свечах. Причем стоило удерживать концентрацию чтобы будущий фитиль не упал и не застыл в воске. На это ушли все силы. Они увлеклись, причем настолько, что даже призраки едва дозвались двух энтузиастов. После неизвестно какого по счету укрика и зоры Олари, наконец, уставилась на женщину, пытаясь понять, что от нее хотят. «Время обедать. Сколько можно? Идите в кухню. Шутка ли себя голодом морить?» Фактически приказала. Девушке пришлось подчиниться, так как она и сама чувствовала слабость и голод осмотрела проделанную работу, непроизвольно на губах появилась улыбка, результат радовал. Вот теперь можно и выставку делать. Чем они занялись после плотного обеда? Им даже удалось спешно перекусить, так как не терпелось поскорее все приготовить, а потом устанавливать флаконы и свечи, что успела сварить Олри. Для каждого была своя стойка, на каждом подпись, но в витрину встали только дорогие духи с эффектами, а вот на деревянный стеллаж встали более простые ароматы. При желании, конечно, в присутствии покупателя она спокойно могла влить необходимый эффект, усиленный в разы привязка к ауре носителя. Нашелся и стеллаж для свечей разных форм и размеров, но каждая выполнена оригинально в виде цветка задумчивой девушки, фигурки различных животных, раскрытых ладоней. Да, именно такие формы были с собой у леди Холдер. Олри в этом преуспела, развивая свою фантазию. Тут и без начинок свечи выглядели настоящим произведением искусства, но их было мало. Потому после установки уже готовой продукции, покраски стеллажей, она снова направилась в лабораторию. Ей необходимо было испытать свечи, что она сегодня купила, чтобы понять, стоит ли добавлять в состав еще что-то, или ее устроит и такой вариант. Недаром она их отложила на потом, как чувствовала. Стоило им расплавиться, как потянуло неприятным запахом, да и муть не понравилась. Пришлось добавлять очищающую смесь, чтобы выпарить лишнее и довести воск до более нужного состояния и у нее получилось. Неприятный запах перебился, сероватый цвет сменился на белоснежный. А капелька добавленного масла и вовсе заставила жмуриться от удовольствия. Работала часа три-четыре, пока перед глазами мушки не заплясали. Осень и стал церемониться, отрывая хозяйку от работы, да и призраки возмутились, что девушка совсем себя не бережет. Пришлось отрываться от дел, поднимать голову и удивляться, что уже так много времени прошло. «Мы там смогли ужин приготовить, и идите есть, а потом отдыхать», произнесла Изора, порадовав хозяйку. «Как жаль, что призраки тратят все свои силы на готовку. Да и то, нибудь артефактов, у них бы ничего не получилось. Но уже одно то, что ради нее стараются, не может не радовать». «Спасибо», — от души поблагодарила и бросилась в кухню. А потом уже сил ни на что не оказалось. С чувством выполненного долга девчонка завалилась спать, намечая на завтра поездку в ту самую деревушку, о которой говорила торговка из лавки.